Глава 21. Маги Светлых ушли в глухую оборону. Достать их из ружья не получалось, и я присоединился к лучникам-оркам, обстреливавших наступающую пехоту. Лестницу нападающих не осталось, и они сделали ставку на таран. Дум! Удар в ворота отозвался дрожью всей стены. Дум! «Если переживу осаду, обязательно выкачу претензии к гномам. Коротышки давали гарантию на ворота, а я уже после второго удара услышал треск дерева». «Дум!» «Точно, сломали. Теперь за решетку примутся». «За голодона!» «Еще и орут заразы противно. Я перешел к внутренней части стены. Буду стрелять по вошедшим в замок». В рукопашной от меня толку немного, а с каратуком я вполне себе боевая единица. Кстати, надо разыскать мастера, сделавшего ружьё. Мне срочно надо хотя бы сотню таких, неважно за какую цену. Вооружить роту орков-стрелков, одеть их в шубы, и эпоха рыцарей-рукопашников останется только в летописях. «Думн!» Темные боги, о чем я думаю? Не факт, что я переживу этот штурм!» «Думн!» — светлые сломали решетку. «За голодона! За голодрель! Смерть темным! Первые светлые ворвались в замок и сшиблись со скелетами. Я поднял ружьё и выстрелил в самого наглого рыцаря. Светлые медленно теснили полукруг скелетов. Мертвого убить сложно!» А покрытого металлом скелета еще трудней. Но вот погнуть и задолбать у рыцарей были все шансы. Слишком уж их много. Иху! Из окна привратной башни свесилась дитя тьмы. Громко вереща она метала в нападающих вилки. Не знаю, где она их взяла, но доспехи столовые приборы пробивали только в путь. Уши надеру, если выживу. Посреди строя скелетов рубился высокий воин в начищенных до блеска доспехах. Мой монстр Сеня. Размахивая огромным двуручным мечом, как мельница, он крушил светлых без жалости. А тех, кто увернулся от клинка, добивали фиолетовые щупальца с топориками. «За голодона!» Ну сколько можно орать, а, дурацкий боевой клич? «За владыку!» На помощь скелетам подоспел отряд орков с сурубукой. Мой генерал размахивал боевым топором и гвоздил рыцарей с громким уханьем. «За голодона!» «За владыку!» У самых ворот образовалась пробка. Сзади напирали светлые, мечтающие поскорее войти в замок. А впереди шла драка. Там по головам моих противников прыгала маленькая обезьянка. «Нет, стоп, это не мартышка какая-нибудь, это мой карманный голем! Прыгает не хуже макаки и бьет светлых молотком по шлемам!» Нечестно, но эффективно!» Я снова прицелился, выстрелил и еле отлепил примерзший палец со спускового крючка. «Нет, хватит, или вместо владыки будет ледяная статуя!» «У меня даже на ресницах повисли сосульки!» А губы уже ничего не чувствовали от холода. Рыцари все дальше теснили защитников калькуары, еще чуть-чуть и битва докатится к самому дворцу. пора. Зубы стучали от холода, и я дважды сбился, пока читал заклинание, но на третий раз выговорил все без запинки и выкрикнул: Фас! Фигуры стальных бобиков у ворот шевельнулись. переступили с лапы на лапу и врезались в ряды светлых. «А-а-а-а!» Крики потонули в шуме схватки. Железные псы разделились. Четверо загородили вход в замок, а остальные ударили в тыл, успевшим пройти к воротам. Нет, слово ударили не годится. Слишком медленные вышли умумия собачки. Они надавили на спины светлых. Неспешно расширивали латников ударами лап и бодали тяжелыми головами. А вот с зубами Бобиков Муми сплоховал. Клыки вышли тупыми, неспособными прокусить доспехи. Пёсики хватали светлых, трепали и недовольно ворча бросали на землю. Светлые, побывавшие в пасти чудовищ, теряли боевой дух и истерично вопя пытались убежать. — Брошай оружие, светлые, или ваш всех перекушают! — Пока Бука разбирался со светлыми внутри замка, я выглянул из бойницы наружу. Темные боги! У ворот шла схватка. Стальные бобики против рыцарей. но ну, почти схватка. Псы были слишком медлительны, чтобы гоняться за светлыми, и от ворот не отходили. А латники могли собак только поцарапать, и на рожон не лезли. К месту схватки уже торопились маги, надеясь быстрым ударом пробить заслон. При этом они на ходу успевали отбивать атаки бабушки. Ну не гады! Я вскинул каратук. Один выстрел я выдержу, а на втором отморожу пальцы. Но стрелять не пришлось. Над полем боя появился конкорд. Хитрый птеродактиль зашел со стороны восходящего солнца, оставаясь незамеченным до последнего момента. А потом стало поздно. Один заход, и уцелевшие маги бросились в рассыпную. Светлые, оставшись без магической поддержки, перестроились и начали отступать. Выручать окруженных в замке никто не собирался. Эх, жаль, войск у нас нет, чтоб контратаковать. Опять в лагерь уйдут, отдохнут и новый штурм устроят. «Трепещите, смертные!» прокатился громогласный голос. «Пришел ваш смертный час!» «Это кто так зычно орет?» Я крутил головой, пытаясь отыскать источник голоса. «Падайте, ниц, светлые! Узрите силу перчатки тьмы!» Мумий забрался на башню и вещал оттуда усиленным голосом, как через мегафон, Старик поднял руку, на пятерне у него и правда была перчатка. То есть не совсем перчатка, скорее варежка. А насчет тьмы мумий не соврал. Рукавичка выглядела черным провалом, а не предметом. «Получите!» С перчатки тьмы ударила молния. Одна, другая, третья. И все в светлых. «Смерть вам!» Строй латников дрогнул, распался и побежал, растеряв всякий порядок. Ха-ха-ха-ха! Муми зловеще хохотал и продолжал метать молнии. Владыка, я собираю воинов, будем атаковать. Урубука тяжело дышал, но светился от радости. Куда, Бука? Их слишком много. Посмотрите туда. Рука орка указала на лагерь светлых. Толпа рыцарей и пехоты уже добралась до ровных рядов палаток и теперь там гудела, как в разворошенном муравейнике. «Шмотрите на лес!» Я перевел взгляд. А пушка далекого леса ожила. Казалось, деревья тянут ветки в сторону лагеря светлых. Нет, это появлялись ряды орков. «Больших, сердитых и вооруженных!» «Сколько же их там?» «Две тысячи!» — ухмыльнулся Урубука «А в обозе еще пять тысяч женщин и детей!» «Те самые, к которым ты послал вестника?» «Они!» — Урубука расплылся в самой довольной улыбке «Надо поддержать их атаку!» «Тогда вперед!» Опускаясь во двор замка, я столкнулся с мумием. «Ну, как я их, а?» Старик довольно скалился и хихикал через слово. «Деда, где ты такую штуку взял?» Я показал на черную перчатку. «Сделал из твоих нанотрубок. Бинты из них отвратительные, а вот амулет для работы с молниями получился шикарный». Только это не перчатка тьмы. — Почему? — Перчатка с пальцами, а это рукавица или варежка. — Ваня! — мумий посмотрел на меня, как на дурачка. — Тебя даже близко подпускать нельзя к названиям магических артефактов. Рукавичка тьмы звучит не страшно, а услышав про варежку тьмы, светлые будут хохотать. Названия должны запугивать. Перчаток волшебных в мире, наверное, много. А варежка была бы единственная в своем роде. Увидев в действии, светлые боялись бы сильнее. Я подумаю. Что-то в твоих словах есть. Волшебные перчатки у каждого великого мага были. Действительно, банально. «Владыка!» К нам подскочил Урубука. «Вы штупаем?» «Да, командуй». «Ваня, ты там аккуратней!» Напутствовал меня Мумий. «Обязательно!» Старик с нами не собирался устраивать вылазки. Снял варежку, спрятал в шкатулку и щелкнул пальцами. Через секунду рядом с ним появилась самоходная кровать на скелетовом ходу. Мумий улегся и скомандовал. «В лабораторию!» Скелеты подхватили кровать и бегом потащили от ворот. «Ты смотри, как дедушке понравилось кататься! Настоящий сибарит. «Выходим, Бука!» — я кивнул орку. «Покажем светлым, где раки зимуют!» Отряд из орков-скелетов меня и сени вышел из замка. «Владыка!» — шепотом спросил меня Бука. «А кто такие раки и зачем показывать их зимнее жилье? Это такие, но с крешнями, десять ног, усы, зеленые. Монстры! кивнул Бука со знанием дела. Понятно. А можно их у нас не заводить? У нас щеня ешь. Твоя правда. Сени нам за глаза хватит. К началу разборок мы опоздали. Наш отряд только начинал спускаться от замка, а на лагерь светлых обрушилась волна орков. Правильного сражения не получилось. Толпа билась с толпой, никто даже не пытался собрать строй. Светлые были лучше вооружены, а орки яростнее и бодрее. Силы были равны, и весы сражения колебались. Тут-то мы и ударили в тыл светлых. «За владыку!» — хором рявкнули мои орки, обрушиваясь на растерявшихся светлых. Латники дрогнули, смешались, но удержали оборону. «Голодон убит!» — вдруг заорал Урубука. «Прибили короля! Голодон убит!» — подхватил мой отряд. И светлые побежали. Вернее, первыми смылись рыцари, благородные развернули соронов и дружно рванули прочь, бросив пехоту отбиваться самостоятельно. «Ждавайтесь, и вам хранят жизнь!» У них оставались командиры. Я услышал через шум сражения, как кто-то пытался организовать оборону. Но выкрики потонули в лязге оружия. А Сеня окончательно дезорганизовал светлых. Мой домашний монстр врубился в толпу светлых, как газонокосилка в крапиву. И это вовсе не метафора. Сеня вращал мечом так, что видно было только сияющую восьмерку. А с боков крутились щупальца с топориками. Колесница апокалипсиса с серпами. Встретившиеся на пути светлые или отлетали, как кегли, или ложились отдохнуть до конца битвы. Сеня прошелся через ряды противников раз, другой, третий, расчленяя толпу на отдельные кучки, но окончательно добила светлых дитя тьмы. Взъерошенная, сердитая, она взобралась на плечи одного из орков и с визгом принялась метать вилки». «Порешу, волки позорные!» — верещало дитя. «Всех урою!» На светлых обрушилась паника. Латники побежали, бросая оружие. «Ждавайтесь, и вам хранят жизнь!» — кричал Урубука. «Преследуем бука!» — я указал рукой. «Там первая застава. Они их задержат, и мы возьмем светлых тепленькими!» Урубука кивнул. «Да, владыка, сейчас я возьму под командование новых орков, и мы их поймаем!» Я кивнул буки и махнул рукой моему монстру. «Сеня, поймай немедленно дитя и отведи в замок, а то она еще что-нибудь натворит!» Монстр показал мне большой палец латной перчатки и пошел на громкий визг. Дитя пыталось отобрать меч у раненого светлого. Что именно визжал, дитя или светлый, было непонятно. По следу удирающего в воинство ринулась огромная толпа. Все орки желали участвовать в охоте на светлых. А скелетов я оставил в разгромленном лагере. Собрать трофеи. Те, что не успели собрать орки. На полдороге к первой заставе мы увидели чудесное зрелище. «Сработала моя ловушка из щебни големов». Если на пути к замку светлые обошли низинку с оживленными камнями, то во время бегства забыли про сюрприз. Из каменной россыпи торчали три десятка голов рыцарей, напуганных, ошарашенных, но живых. «Пусть до вечера посидят! Бука, попроси мумия, чтобы освободил их и сразу в подвал!» «Шрадыштью, владыка!» А вот на первой заставе нас ждало разочарование. Увидев наш караул, светлые ломанулись в обход заставы через овраг и болото. «Разбежали ж, печально вздохнул Урубука. «Жаль, я бы с ними подрался!» «Плохо то, что завтра они будут в Кемнара!» — пришлось вздохнуть уже мне. «А там у них резерв!» «Будет новый штурм?» — встрепенулся мой генерал. «Хотелось бы избежать!» Расстроил я его. Бука, я немедленно отправляюсь в кемнара и забираю своих скелетов. Сажай пленных под замок, размещай новых орков и следи за порядком. Владыка! Взмолился Бука. Можно я швами. А замок на кого оставим? На бабушку или на дитя с сеней? Не уж назвался генералом, отдувайся за всех. Я вошел в караулку первой заставы и вызвал казну. «Да-да, мой маршал!» В голосе казны слышалось уважение. «В замок! За Сеней! Затем в Кемнара!» Меня ждала очень увлекательная и опасная ночь.